Бейрут. Район Шия. Рынок. 26 июня 1992 года. Странно, но для встречи британские разведчики выбрали то же самое место, где я покупал оружие. Рынок Шия. Против, оно было понятно. На любом восточном рынке всегда шум, толчая и беспорядок. Очень легко потерять объект. Если следишь ты, очень легко затеряться в толпе, если следят за тобой. Кроме того, на рынке торговали и тем, что было запрещено, а поэтому существовала целая система мер, позволяющая выявить агентов полиции, неосторожно ступивших на территорию рынка. У рыночных торговцев в местном полицейском околотке Давно было все схвачено, и о любой облаве они узнавали почти сразу после того, как полиции ей принималось решение ее провести. Ну а тайных ходов, позволяющих скрыться с территории рынка и вывести опасный товар, здесь всегда было предостаточно, в том числе подземных. Навстречу пошел Сноу. Командир группы А получил фотографии его и резидента. Резиденту, конечно... На такую встречу идти было нельзя, да и, и просто не почину. Оставался только он. Машину снова оставил на подземной стоянке в двух кварталах от рынка. Ближе в торговый день места для парковки найти было невозможно. Да и обнести машину могли запросто, выбить стекло и украсть в магнитолу вещи, неосторожно оставленные на виду в салоне. Лихих людей на рынке хватало И оставить машину на охраняемой стоянке было самым мудрым решением. Выйдя под палящее солнце, снова огляделся. До сверкающего купола рынка топать было два квартала, и за это время на солнце можно поджариться до золотистой корочки. По узким старинным улочкам со скоростью пешехода протискивались машины. Где-то дико кричал бойцовый петух в клетке. Народ! Жался к стенам домов. Тень от стены хоть немного снижала температуру. Полицейских не было. Вернее, они были. В нескольких десятках метров ниже по улице прятались в стоящем на перекрестке полицейском Рено и даже не пытались регулировать движение. Просто сидели в машине, закрывшись и включив на полную мощность кондиционер. Больше полицейских поблизости не было. Снова в этом был уверен. В этих старинных кварталах толпа моментально вычисляла полицейских, и слух об их появлении распространялся со скоростью звука. Вытерев моментально покрывшийся каплями пота лоб, ощущая, как неприятно намокает рубашка, снова влился в поток горожан, идущих на рынок. Рынок встретил шумом, блеском, криками, зазывал, но, главное, прохладой. Солнечные лучи задерживал купол. И микроклимат под этим громадным куполом поддерживался такой, что было аж не жарко. Летом, под истекающим здоем, ближневосточным небом, это дорогого стоило. Поэтому народу на рынке было, как и всегда, не протолкнуться. Многие заходили просто немного прийти в себя от жары, не собираясь ничего покупать, но без покупок не уходил практически никто. Местные купцы свое дело знали и денежки считать умели. Отбросив Слокер руку рабского мальчишки задувалый, вцепившегося в него как клещ и пытающегося затащить в лавку, где торговали дешевыми золотыми украшениями. снова свернул в ряд, где торговали одеждой. Преимуществом этого ряда было то, что на каждом шагу были примерочные, и можно было создать некий тета-тет. -тет. Нужная снова лавка была седьмой по ходу. Пожалуйста, вот это покажите. Снова сходу указал на висящую на своеобразной витрине летнюю футболку. Последний писк сезона. Футболка с перфорацией. Вроде и одет, и в то же время тело дышит. Приложил к себе, скривился, немного не подошла. Впрочем, так и выбиралась. Мала, вантуища. Кто-то, протискивающийся сзади, задел локтем. Снова не видел, кто просим прощения, сказано было на чистейшем русском. Сол даже не обернулся. Толчок и просим прощения, именно просим прощения, а не какие-либо другие слова, были сигналом. — И вот ту куртку покажите, — Сол указал приказчику на высоко висящую куртку из белой кожи. Для лета она не подходила, но на нее была сезонная скидка. Покрутил куртку в руках, приложил к себе, нахмурился. — Примерить бы? — Пожалуйста, господин! Приказчик указал рукой на кабинке в завешенной плотной ткани в глубине лавки. — Примерьте на здоровье! Местные торговцы уже давно мало чем отличались от русских купцов. Даже обороты речи были одними и теми же. Пригнувшись, держа в руке выбранный товар, снова... Прошел к кабинке, задернул шторку. Через несколько секунд соседнюю кабинку тоже заняли. Господин Карвер просил что-то передать. Донеслось из-за ширмы, отделяющей ту примерочную кабину, которую занимал снова соседней. Здесь не было, не могло быть подслушивающих устройств русских, и говорить можно было свободно называя вслух даже фамилию британского резидента. — Верно. Снова протянул руку с маленькой флеш-картой, на которой была вся необходимая информация, и ее тут же забрали. — Когда? — Как можно быстрее. Информация о возможном местоположении объекта в ближайшее время на носителе. — Как? — На ваше усмотрение. Но нам он должен быть доставлен целым и способным говорить. За шторой раздался тихий и невнятный звук, похожий на скептическое хмыканье. — Да, он прошел специальную подготовку? — Да, и очень серьезный. Мы считаем, что он состоит или состоял в отряде специального назначения ВМФ. — Хорошо. — Адрес доставки? — На носителе. За шторкой наступила тишина. Снова ждал еще вопросов, но их не последовало. Только через пять минут он сообразил, что находится в примерочной довольно долго, и это может вызвать подозрения. Из примерочной он вышел и, естественно, купил обе вещи, чтобы приказчик этой лавки он запомнился только как хороший покупатель и никак иначе.